«Позвольте хотя бы произвести одну атаку», — попросил офицер. «Нет», — Тосконец отрицательно покачал головой. «Это не просьба, а приказ. Те, кто его нарушат, пойдут под суд военного трибунала. Ваше время еще наступит». «Приближаются три крейсера противника», — доложил наблюдатель. «Флайеры на старт», — проговорил командир Лаваля. «Флагман находился уже возле астероида». Группа маленьких точек отделилась от него и быстро ушла в сторону. Вскоре машины исчезли из виду. Они умело спрятались за каменной глыбой. Значительную часть обзорного экрана теперь занимал огромный космический объект. Он был неоднороден. Кое-где Олесь заметил трещины и провалы. Не ускользнуло это и от внимания Нейлона. «Мирной делегацией, женщинам из вспомогательных служб», «Гражданскому персоналу спуститься в шлюзовой отсек и занять места в десантном боте и гравитационном катере», — скомандовал полковник. «В вашем распоряжении три минуты». Землянин не ожидал такой прыти от Маклина. Стив мгновенно вскочил на ноги, взбежал по лестнице и скрылся в коридоре. Тосконец не спеша окинул взглядом рубку управления. «Лейтенант Блайт, Гронвилл и Стейн, вас это тоже касается». Проговорил командир судна. А как же равные права? Мы. Попыталась возмутиться симпатичная светловолосая девушка лет 22 с ярким румянцем на щеках. У меня нет времени на споры, гневно воскликнул Нейлан. Слишком много желающих сегодня умереть. Немедленно марш отсюда. Бегом! Женщины тут же бросились к выходу. Между тем Карс неторопливо спустился по лестнице и подошел к мостику. Храбров внимательно следил за вражескими кораблями и властелина не видел. Оливеец осторожно похлопал товарища по плечу. Русич мгновенно обернулся. Глаза друзей встретились. В зрачках мутанта легко читалась тоска и грусть. Он словно прощался с Олисем. Пауза длилась не больше секунды, но показалась землянину вечностью. Надеюсь, ты меня когда-нибудь простишь, вымолвил Карс. За что? Удивленно произнес Храбров. Вместо ответа властелин нанес сокрушительный удар Русичу в лицо. Что-что обить оливиец умел. Улис провалился в бездну небытия. Его обмякшее тело рухнуло на пол. «Какого дьявола?» — закричал Эрвин, хватаясь за кобуру бластера. «Спокойно». Мутант поднял руки вверх. «Не надо стрелять. Ситуация под контролем». «Майор, вы сошли с ума» сказал полковник, глядя на текущую из носа землянина кровь. «Ничуть», — возразил Карс, — «всего лишь разумная целесообразность. Вряд ли есть смысл начальнику экспедиции погибать вместе с Лавалем. Перед ним поставлены серьезные задачи. Да и кто будет командовать эскадрой, опыт — вещь незаменимая». «Разумная мысль», — согласился тосконец, — «но способ выбран не очень удачный». «А другого нет», — проговорил властелин. «Я слишком хорошо знаю Храброва. По своей воле он бы никогда не согласился покинуть флагман. Пришлось действовать по старинке». «Даю вам полторы минуты», — понимающе кивнул головой Нейлон. «Отлично», — усмехнулся Оливиец, забрасывая Русича на плечо. «Мутант точно знал, что от такого удара Олис придет в себя еще не скоро». Быстрым шагом Карс направился к лестнице. Никакой спешки и суеты, в каждом движении чувствовалась уверенность. Землянин весил немало, но властелин нес его легко и непринужденно. Физической силой природа оливийца не обделила. Мутант поднялся на второй ярус рубки управления, преодолел коридор, спустился на третью палубу и направился к шлюзовому отсеку. На часы он даже не смотрел. Если понадобится, Карс заставит техников задержать вылет катера. Лазерный карабин лучший аргумент. Тина, как в воду, смотрел, когда просил в случае экстренной ситуации спасти Храброва. а данное обещание властелин никогда не нарушал. Невольно на устах оливийца появилась саркастическая улыбка. Превратности судьбы. Шестнадцать лет назад отряд мутантов преследовал разведчиков Алана в пустыне смерти. На бархане возле космодрома воины Карса настигли беглецов. Ту сцену забыть невозможно. В багряных лучах заходящего Сириуса стоял полуобнаженный человек с клинком в руках. На вид совсем мальчишка, широко расставленные ноги, обнаженный крепкий торс, каменное выражение лица, в глазах решительность-отрешенность. и Землянин был готов к смерти и не боялся ее. Он дрался, как сущий дьявол. Пять лучших бойцов племени так и не сумели убить Олися. Именно тогда властелин осознал, что в его судьбе намечается перелом. И эта встреча произошла не случайно. Спустя три года Русич проявил милосердие к бывшему врагу и спас истекающего кровью оливийца от верной гибели. Мутант поклялся друзьям в верности. И вот сейчас настало время возвращать долги. Поистине, пути Господни неисповедимы. Главное теперь сохранить жизнь храброву и умереть достойно. В шлюзовом отсеке царила суматоха. Гражданский персонал столовой, крича и ругаясь, грузился в десантный бот. В действиях людей ощущалась паника. Женщины в форме вели себя гораздо спокойнее. Сказывались многочисленные тренировки. Люк гравитационного катера оказался закрыт. Подобный поворот событий Карса не устраивал. Бот слишком тяжелый и неповоротлив. На него надежды мало. А горги наверняка будут прочесывать окрестности астероида. Нажав кнопку передатчика, властелин произнес. «Говорит начальник внутренней охраны. Командиру катера немедленно опустить лестницу». Офицер тотчас выполнил приказ оливийца На корабле все знали о вспыльчивом и жестком нраве мутанта. Спорить с Карсом решались немногие. Властелин быстро поднялся по металлическим ступеням. В салоне находилось 11 человек. Мест не хватало и люди сидели на полу. На переднем кресле сразу за пилотом съежился Стив Маклин. А ланец хитер. Чуть дальше расположились три девушки из рубки управления. Один член мирной делегации... «Два врача и кто-то из технического отдела. Подвиньтесь», — довольно бесцеремонно вымолвил оливиец, отталкивая темноволосого мужчину в штатском. «Катер и так перегружен!» — истерично воскликнул Маклин. «Идите!» «Что?» — гневно взревел мутант. «У кого-то голос прорезался!» Огромная фигура нависла над Стивом, а Ланец испуганно вжался в кресло. Карс осторожно усадил землянина на освободившееся место. Женщина в белом халате тут же бросилась к колесю. Нижняя часть лица Русича была обильно залита кровью. «Не трогайте полковника», — поспешно вымолвил властелин. «Приведете его в чувство только тогда, когда катер покинет Лаваль. В противном случае он сбежит». «А что с ним?» — уточнила медик. «Ничего серьезного», — ответил левиц. «Небольшое сотрясение мозга и сильный ушиб». «Понятно», — догадалась врач. «Переломов лицевых костей нет?» «Не знаю». Пожал плечами мутант, продвигаясь к пилоту. В этот момент в отсеке зазвучала сирена, замигали красные огни. В распоряжении Карса осталось меньше минуты. Офицер повернулся к властелину и терпеливо ждал приказаний. «Как тебя зовут, капитан?» — спросил оливиец. Илан, произнес Аланец, — «слушай меня очень внимательно, Илан, проговорил мутант. «В этой каменной глыбе много глубоких расщелин. Постарайся укрыться в них. На борту катера находятся командующие эскадры. И именно от него зависит судьба человечества. Ты должен спасти полковника любой ценой». «Я сделаю, что смогу», — кивнул головой пилот. «Нет», — возразил Карс. «Ты сделаешь гораздо больше. Но учти, если будет хоть малейший риск захвата в плен, немедленно уничтожь машину. Мертвых никто не осудит». «Не сомневайтесь, господин майор», — заверил офицер. «Рука у меня не дрогнет. Вы сумасшедший!» Снова не удержался от реплики профессор. «Кто не хочет лететь, может покинуть катер». Зловеще заметил оливиец. Маклин поспешно отвернулся в сторону. Пререкания с мутантом ни к чему хорошему не приведут. Карс быстро зашагал к лестнице. Сознание властелина сверлила предательская мысль. Он упускает последний шанс спастись. А что, если остаться здесь? И потом всю жизнь презирать себя за малодушие? Нет, оливиец на подобное не способен. Чему быть, того не миновать. Смерть пугает только труса. Настоящий воин должен умирать с мечом в руке. Эрвин с грустью провожал взглядом удаляющуюся фигуру мутанта. Карс нес храброво, словно пушинку, ни малейших внешних усилий. Фантастическая сила и мощь. В рукопашной схватке таким солдатам нет равных. Только сейчас в душу офицера хлынул страх. Ведь жить им осталось несколько минут, а на родном Алане мать, жена, ребенок. Лица близких невольно всплывали в мозгу. Первый помощник почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. «Идти на смерть в 28 лет нелегко. Перед тобой весь мир, блестящие карьерные перспективы. Будь проклята война, мерзкие кровожадные твари. Их надо убивать, убивать, убивать!» Сердце наполнилось гневом. «Как думаете, майор вернется?» Поинтересовался Эрвину командира. «У него есть возможность». Тосконец посмотрел на застывших у входа десантников. Пехотинцы ни на секунду не оставили свой пост. Они даже не опустили забрало защитных шлемов. «Уверен в этом», — сказал нейлан «Вы плохо знаете мутантов. Карс никогда не бросит подчиненных. Долг и честь превыше жизни. Мало кто из них умирает в собственной постели». «Корабли данцев снижают скорость и выходят на рубеж атаки», — доложил наблюдатель. «Гравитационный катер и десантный бот на старт!» — скомандовал полковник. Расстояние между противниками быстро сокращалось. Лаваль снова развернулся и теперь летел навстречу врагу. До столкновения с насекомыми осталось около пяти минут. Вторая четверка волкаалских крейсеров приближалась с фланга. В рубку управления неторопливо вошел властелин. «Какие у нас планы на битву?» Это было явным нарушением субординации. Раньше Карс себе подобных вольностей не позволял. Сейчас ситуация изменилась. Перед лицом смерти все равны. Командир флагмана неопределенно пожал плечами и произнес. «Прежде чем горги разнесут судно в клочья, хочу отправить на тот свет пару иданских кораблей». «Неплохая идея», — отреагировал мутант. «У меня есть одна просьба». «Какая?» С равнодушным видом проговорил тосконец. «Наловали больше сотни десантников», — вымолвил властелин. «Отличные опытные солдаты. Обидно просто так взорваться с судном. У моих парней чешутся руки. Хорошая драка бы не помешала. Дайте роте погибнуть красиво». «Ничего не обещаю, но я постараюсь», — кивнул головой Нейлон. «Благодарю», — сказал оливиец. «Мы ждем вашего приказа». «До столкновения две минуты!» — закричал лейтенант. «Боевым рубкам приготовиться к залпу!» — скомандовал полковник. Крейсера шли на предельно малой скорости. Корабли насекомых охватывали флагман с трех сторон. Противник намеревался расстрелять лаваль с дистанции. У него значительное превосходство в численности и огневой мощи. «Тридцать градусов вправо, сближаемся и атакуем!» — приказал командир судна. Маневр флагмана стал неожиданностью для горгов. Лазерные лучи лаваля прочертили космос и ударили в крейсер волкоалцев. Орудия главного калибра разрывали корпус вражеского корабля. На судне вспыхнули массовые пожары. Языки пламени вырывались из огромных пробоин. Поврежденный крейсер ответить адекватно не сумел. Потеряв управление, он медленно уходил в сторону. Зато два других корабля атаковали флагман в слабозащищенный борт. Лаваль сотрясался от частых попаданий. Пробоина на третьем ярусе. Разбиты внешние шлюзовые ворота. Уничтожены две верхние рубки и часть надстроек. Пожар в двигательном отсеке. Несмотря на ущербность позиции, нейлан не менял направление движения. Его главной целью стало подбитое судно. Оно не должно выйти из боя. Красные лучи ударили по дюзам. Звезды на экране померкли от яркой вспышки. Крейсер раскололся пополам и взорвался. Его обломки застучали по корпусу. Дружный радостный вопль огласил помещение. Впрочем, и флагману досталось изрядно. Очень серьезно пострадал левый борт. Искромсанные переборки, оплавленные броневые листы. Бушующий в каютах огонь, обожженные мертвые тела в коридорах. Система поддержания давления с трудом справлялась с разгерметизацией. Часть отсеков была отключена полностью. Не успевшие их покинуть люди, умерли от удушья. К месту сражения подошли четыре вражеских корабля. Горги целенаправленно били по двигателям, стараясь обездвижить лаваль. «Влево и вверх!» — закричал нейлан «Идем на таран!» Судно лихорадочно трясло, изменив курс. Оно летело уже скорее по инерции, чем за счет реактивной тяги. Технический отсек на призывы командира больше не откликался. На нижних ярусах экипаж отчаянно боролся с огнем. Треть десантной роты погибла в жилых блоках. Сквозь огромные пробоины окоченевшие трупы пехотинцев вываливались в открытый космос. Неожиданно насекомые прекратили стрельбу. В рубке управления воцарилась томительная тишина. Значительная часть голографов и компьютеров давно не функционировала. Освободившиеся офицеры были посланы на тушение пожаров. В зале находилось всего 11 человек. Полковник внимательно наблюдал за крейсером Волкалцев. Противник разгадал замысел Нейлона и пытался уйти от столкновения. Расстояние между кораблями быстро сокращалось. Пилот флагмана умело корректировал направление движения. Дальномер бесстрастно отсчитывал цифры, разделяющие два судна. Набрать скорость крейсеру и данцев никак не удавалось. «Абордажные конусы! воскликнул наблюдатель. Рой машин покинул тяжелые корабли и устремился к Лавалю. Теперь стало понятно, почему враг не добивает поврежденное судно. «Горгам нужны пленники, только от них можно получить достоверную информацию о звездном флоте человечества. А в безжалостной войне, которую вели между собой две цивилизации, это необычайно важно. Вполне уместный и оправданный риск». Тасконец обернулся к Карсу и произнес. «Майор, наступил ваш черед. Половину солдат в носовой отсек. Остальные пусть готовятся к драке здесь». «Схватка будет не на жизнь, а на смерть». «Отлично», — усмехнулся мутант. «Давно мечтал раскроить пару голов мерзким тварям». Не теряя времени, властелин побежал к выходу. Вскоре в коридоре послышались его громогласные команды. Солдаты начали перегруппировку. Полковник взглянул на Эрвина. «Благодарю за службу, Блас». Командир впервые назвал помощника по имени — «Жаль, что наше сотрудничество получилось недолгим. Шестая палуба, резервная рубка. Закройся изнутри. Ровно через 15 минут нажмешь кнопку самоуничтожения. Дальше мы не продержимся». «Я выполню приказ», — лихо козырнул майор. Мужчины обменялись на прощание крепким рукопожатием. Офицеры в помещении проверяли бластеры. Покинул свое место даже пилот. Изменить ситуацию он был не в силах. Спустя 30 секунд флагман врезался в днище волкаалского корабля. И почти тут же конусы насекомых вонзились в корпус лаваля. Горги начали штурм. Мощный удар застал десантников на пятом ярусе. Головная боевая рубка была полностью смята. Уцелевшие наводчики успели предусмотрительно ее покинуть. На ногах при столкновении удержались немногие. Корпус покрылся сетью трещин. С ужасным шипением воздух уходил из крейсера. Поправив шлем, Оливиец громко скомандовал. «Взрывчатку на внешние стены!» Пехотинцы молниеносно выполнили приказ командира. Солдаты спрятались за бронированные переборки. Ударная волна прокатилась по коридорам. В носовой части флагмана образовались гигантские проломы. Сквозь дыры отчетливо различались внутренние конструкции вражеского судна. Кое-где Карс заметил отблески пожаров. «За мной! В атаку!» Яростно закричал властелин, бросаясь вперед. Мутант преодолел 20 метров и нырнул в пробоину. Он оказался в небольшом подсобном помещении. На полу валялись какие-то ящики и тюки. Открыв дверь, Оливиец вбежал в полутемный тоннель. В проеме мелькнули неясные тени. Не раздумывая, майор несколько раз выстрелил из лазерного карабина. Одна из фигур покачнулась и упала. Раздался надрывный противный виск. Между тем десантники заняли еще две каюты. К счастью, система гравитации работала на обоих кораблях. Плотной группой пехотинцы двигались по коридору эданского крейсера, безжалостно убивая попадавшихся на пути тварей. Солдаты впервые видели живых горгов. Насекомые имели рост среднего человека. Эластичная прочная кожа темно-серого цвета, большая угловатая голова, круглые сетчатые маленькие глаза, упругие усики, длинная тонкая шея сразу переходила в покатые плечи. Обладая тремя парами конечностей, твари отличались невероятной быстротой. Не имея оружия, горги нападали на людей, пытаясь прикончить их острыми концами трехпалых кистей, похожих на клешню. Мощные челюсти тянулись к шеям бойцов. Одежда врагов выглядела убого. Синяя куртка из неизвестной материи, такого же цвета шорты, грубые тупоносые ботинки. Скорее всего, десантники попали в технический сектор судна. Главным залогом успеха стала внезапность высадки. Насекомые не ожидали, что противник сам пойдет на штурм. Однако замешательство тварей длилось недолго. Крупный отряд горгов атаковал мутантов с тыла. У головной части лаваля развернулась рукопашная схватка. Пехотинцы яростно отбивались от насекомых. Карс отчетливо слышал в наушниках крики и ругань солдат. Раненые тосконцы подрывали себя вместе с врагами. В обшивке кораблей появились новые дыры. С дикими воплями десантники и горги вылетали в открытый космос. «Обратного пути нет», — подвел итог властелин. «Победа или смерть?» Остатки роты устремились в огромный зал. Когда-то высокородные волкоалцы наслаждались здесь роскошью и богатством. На полу ковровое покрытие, стены окрашены в золотистый цвет, изящная мебель. Мягкие диваны, в углах на каменных постаментах стоят бюсты знаменитых предков. На столах сохранились даже вазы и бокалы, в том что это боевое судно верилось с трудом. Не очень было понятно, как тварям удалось захватить крейсера, не нанеся им серьезных повреждений, неужели и сдались без боя? Вопросов гораздо больше, чем ответов. Впрочем, пехотинцев сейчас волновала совсем другая проблема. В 30 метрах от них застыла ширенга насекомых. Темно-коричневые жилеты, на голове массивное подобие шлема, в руках лазерные карабины. Вот они, захватчики планет. Несколько секунд противники молча смотрели друг на друга. «Убьем мерзавцев!» — прорычал кто-то слева от оливийца. Пальцы сразу нажали на курок оружия. Десятки лучей прочертили зал и ударились в тела мутантов и горгов. Раненые и убитые повалились на ковры, заливая их красной и желто-зеленой кровью. Крича и визжа, непримиримые враги бросились в атаку. Несколько раз выстрелив, Карс откинул карабин в сторону и обнажил клинок. Властелин сходу снес голову ближайшей твари. Взялись за мечи и остальные солдаты. Насекомые не дрогнули. В свете ламп сверкнули стальные тесаки. Дрались горги не менее умело и отчаянно. Средними лапами они безжалостно разрывали грудь десантников. Бронежилет не спасал от острых прочных конечностей. Ряды пехотинцев быстро редели. Широко расставив ноги, оливиец кромсал тварей направо и налево. На столах, креслах, диванах лежали груды безжизненных тел. Шлем давно потерян, Куртка располосована в клочья, в плече огромная дыра, по лицу течет пот. В запарке боя Карс совершенно не чувствовал боли. Враги все пребывали и прибывали. Маленький отряд мутантов оказался в окружении в центре зала. Обессиленные, израненные солдаты затравленно смотрели на врагов. Неожиданно насекомые расступились, Из коридора вывели двух ужасных чудовищ. Высота в холке около полутора метров, длина не меньше двух с половиной, три пары массивных мохнатых лап, тело покрыто прочным хитиновым слоем, напоминающим броню, гигантские челюсти постоянно двигаются. «Решили скормить нас хищником», — догадался сержант-унемеец. «Хорошо бы прикончить хоть одного», — заметил властелин. Горги сняли цепи с монстров. Шевеля усами чудища искали добычу. Сетчатые глаза отвратительно вращались. Сбивая мебель, хищники стремительно преодолели расстояние, отделявшее их от жертв, и врезались в строй десантников. Вот когда пехотинцы пожалели, что бросили лазерное оружие. Мечи не причиняли монстрам ни малейшего вреда. Первых двух пехотинцев монстры перекусили пополам. Морда убийц обильно окрасилась кровью. Выхватив из кобуры бластер, оливиец выстрелил чудовищу в глаз. Хищник зашипел от боли и ударом лапы сбил Карса с ног. Огромное туловище нависло над властелином. Собрав последние силы, оливиец вонзил клинок в брюхо зверя. На мутанта хлынула бурая, противно пахнущая кровь монстра. Челюсти чудища сомкнулись на голове Карса. Властелин не знал, да и не мог знать, что штурмовые отряды насекомых уже почти полностью завладели лавалем. Слабое сопротивление экипажа и внутренней охраны было давно сломлено. В коридорах, на лестницах, в каютах валялись мертвые тела людей и тварей. В рубке управления возле центрального экрана лежал полковник Вил Нейлан. Лазерный луч угодил командиру флагмана точно в сердце. Он умер сразу, не мучаясь. Другим космопилотам повезло гораздо меньше. Некоторых офицеров горги добили, четырех раненых взяли в плен. Лишь на шестом ярусе в медицинском отсеке еще шел бой. Именно там забаррикадировались последние десантники. Эрвин сидел в кресле и задумчиво смотрел на потрескавшееся бронированное стекло. Сквозь него Аланец видел мечущихся на борту эданского судна насекомых. Резервная рубка после столкновения оказалась внутри вражеского корабля. Вскоре раздалась серия мощных взрывов. Это пехотинцы прорывались через носовую часть в крейсер волкалцев. В наушниках слышался непрерывный поток команд, криков, отборных ругательств. Изредка майор узнавал голоса членов экипажа. Они дрались, дрались не на жизнь, а на смерть».